глава 21 избление блечли май 1941 года на днях из отдела ногса доносилось пение пьяное заметим пение если редакция бб не ошибается вам баршни медведь на ухо наступил заметил дидли слава богу хоть шифры умеете взламывать он вновь взмахнул трубкой как дирижекой палочкой и все хором грянули очередную страфу его сочинения, написанного специально к этому случаю. Примотопани Каннингем весь вражий флот разбил. Помогла ему в этом Маргарет, потрудившись, что было сил. Она указала пилотам, какие суда бомбить. Пегги Рок с улыбкой покачала головой, когда Бетт и остальные выкрикнули ее имя. Каждой работница коттеджа был посвящен отдельный куплет. При канингем весь вражий флот разбил. Помогла ему в этом наша Бет, потрудившись, что было сил. Не найди она самолетов, адмирал бы попал в переплет. «Я не самолеты нашла», — возразила Бет. «А только координаты». «Попробуй подбери рифму на координаты», — заметила Пегги. пинаты немедленно отозвалась Бет. «Электораты, директораты». Пегги запустила в нее винной пробкой. Наконец-то им представился случай по-настоящему отпраздновать свой триумф. В первые дни после головокружительной победы на них свалилась уйма работы, и только сегодня Дилли послал Бет и Пегги в пап восемь колоколов, наказав им купить столько вина, сколько они смогут унести. Сам адмирал сэр Эндрю Каннингем, герой Матапана, намеревался приехать в Блэчли парк, чтобы лично поблагодарить Дилли и его команду. Допев последний куплет, они подняли бокалы в честь своего шефа. «За Дилли Нокса!» — провозгласила Пегги, «благодаря которому все мы работаем здесь». Дилли снял очки и часто заморгал. «Ну-ну», — пробормотал он. «Ну-ну». Все бросились к нему. Бет преодолела свою нелюбовь к прикосновениям и обняла всех, до кого смогла дотянуться. От переполнявших ее чувств так сдавило горло, что она едва могла дышать. «Ой, мамочки!» — внезапно воскликнул кто-то в панике. «Это не адмирал прибыл? Клянусь, я слышала, как подъезжает авто!» К тому времени, как адмирал канингем в своей обшитой золотым позументом форме подошел к ним в сопровождении улыбающегося капитана Деннистона, они успели выстроиться у коттеджа. Очень серьезные, тщательно причесанные, и немного осоловевшие от третьесортного шабли. Высокопоставленный гость принялся по очереди пожимать руку каждый. Бет с трудом заставила себя поднять на него глаза. — Мы одержали крупную победу в Средиземном море, — сказал адмирал, поднимая стакан с дрянным венцом. — И это полностью заслуга Дилли Нокса и его девушек! Торжественность минуты была смазана, когда адмирал повернулся к ним спиной. Его безукоризненно отутюженный темный китель весь был в меловых пятнах. «Коттедж только что побелили», — хихикнул кто-то из молоденьких девушек. «Мы его потеснили так, чтобы он потерся об стену». «Нельзя так обращаться с адмиралом», — пожурила ее Бет, но почувствовала, что смех всплывает и в ней, как золотые пузырьки. Ощущение триумфа и непривычная выпивка ударили в голову. Наконец, Герой Средиземноморья понял, в чем дело, и с шутливым огорчением покачал головой. Команда дилера расхохоталась. Даже когда Бет вернулась домой, она все еще улыбалась. «А вот мне что-то не до смеха», — укоризненно вздохнула мать. «На ужин придется готовить рубец с печенью, если в лавке не найдется хоть одной луковки, да еще и целая корзина неждопанных носков». Давай я займусь носками. Бет чмокнула мать в щеку. Матушка, сегодня я познакомилась с адмиралом. Он сказал, что его победа полностью наша заслуга, моя и людей, с которыми я работаю. Ей так хотелось это сказать. И чтобы мать ею гордилась. Но это было невозможно. Оставалось только предложить помочь со штопкой. И выведи на улицу эту собаку. Грозно велела миссис Финч, взяв корзину для покупок. «Клянусь, она только и ждет, пока я отвернусь, чтобы насвинячить!» Бет до сих пор не верилась, что она добилась своего, приютив пса. А все благодаря тому странному, восторженному чувству опустошенности, охватившему ее после взлома итальянского плана сражения. На следующий день мать даже не стала цитировать вторую книгу царств. Похоже, там не нашлось подходящей цитаты о дочерях, которые работают по три ночные смены подряд. Видимо, появление собаки показалось ей просто еще одним проявлением необычного поведения Бет. «Вы ведь знаете, что взломщики никогда не полезут туда, где есть собака!» Говоря, это Мапп сделала мрачное лицо, будто шайки домушников уже положили глаз на дом миссис Финч, а Озла стала рассказывать, что у принцессы Маргарет Есть шикарная собачка совсем как это, разве вы не читали в татлере так что псу позволили остаться и теперь бет вывела его на улицу, а сама устроилась на крыльце с корзинкой носков и принялась штопать греясь на солнце. странная собачка заметила соседка, наблюдая как шнауцер сердито нарезает круги вокруг безупречно прополотого миссис Финч огорода победы как ее звать его зовут бус. Имя пёс получил по чистой случайности. Мап спросила у Бет, как ты его назовёшь. Ещё не отошедшая от кода в Бет, ожидала услышать, где ты его нашла. И пробормотала бутс, так как подобрала собаку у аптеке с таким названием. В калитку бодрым шагом вошли Озла в нежно-розовом пальто и Мап в серо -голубом. Миссис Финч вышла со двора и направилась в бакалейную лавку. «Правда чудесное солнце!» Ма попустилась на крыльцо рядом с Бет. «А ты в курсе, что в Бетфорде будут танцы? Играет американский оркестр. Они знают все последние мелодии Глена Миллера». «Кого?» — спросила Бет, роясь в корзинке в поисках подходящих ниток. «Я же говорила, она понятия не имеет, кто это!» — ухмыльнулась Озла, тоже садясь. «У таких, как она, мозги слишком заняты придумыванием всяких гениальных штук, чтобы интересоваться новой музыкой». «Для того, чем я занимаюсь, не нужна гениальность. Всего лишь нелинейное мышление. Смотрите». Бет помедлила и огляделась. Подслушивать было некому. Отодвинув корзинку с носками, она достала из кармана клочок бумаги и быстро что-то на нем нацарапала. «Это шифр Виженера. Дилли велел мне разминаться на нем в свободное время, просто как упражнение по историческому криптоанализу. По работе мы занимаемся совсем другим, так что никаких тайн я не разглашаю. Я вас научу взламывать этот шифр за 20 минут». Все еще вдохновленная праздником в коттедже, вином и адмиральским рукопожатием, Бет чувствовала непривычное желание поделиться тем, что умела делать. «Сейчас покажу, как его взламывают при помощи ключа. Но можно и без». И Бет продемонстрировала девушкам, как это делается. Мап и Озла ради развлечения попробовали свои силы и не смогли оторваться. У них ушло на это больше 20 минут, но в итоге обе взломали шифр. «Видите, не так уж и трудно», — заключила Бет. «Хотелось бы мне показать это тем парням, которые прохаживаются насчет приюта дебютанток», — Озла посмотрела на свой шифр Виженера. «Представляете истерику Гитлера?» «Узнай он, что куча девушек скрипит карандашами в Блэчли, выворачивая наизнанку его войну!» «Думал ты, что вечно слава, но пробил твой смертный час!» процитировала Бетт ироническое стихотворение Дилли, «когда девушки из Блэчли разгадали твой приказ. А теперь эти девушки собираются на танцы в Бетфорде!» объявила Мапп. «Мы заслужили право развеяться, и ты тоже, Бет!» «Сама ведь знаешь, она не пойдет», — улыбнулась Озла. «Смешно даже надеяться, дорогуша». К своему удивлению, Бет открыла рот и произнесла. «Нет, пойду». Не прошло и часа, как она пожалела о своем решении. «Ты представить себе не можешь, как давно мне хотелось ими заняться!» призналась Озла, атакуя пинцетом брови Бет. «Ой! Потерпи! Красота требует жертв!» Согнав бутсы с кровати, Ма разложила на ней скудный гардероб Бет. Осмотрев все, она выбрала темно-синее креповое платье. «Вот! Здесь только оно, не коричневого, бежевого или цвета блохи в обмороке. Никогда не носи этих оттенков, Бет, ты в них смотришься, как тахта!» «Много бы я дала, чтобы нарядить тебя во что-нибудь яркое!» «Могу одолжить ей сиреневое атласное», — предложила Озла, безжалостно выдергивая волоски. «Тесновато». «А твое? Малиновое креповое!» «Великовато!» Мап профессиональным жестом встряхнула синее платье, расправляя его. «Дам ей мой красный шарфик, получится яркое пятно!» бэт взвизгнула, расставаясь еще с одним волоском. Всю жизнь она ненавидела, когда на нее глядели, ежилась от любого прикосновения, а теперь ее изучали и ощупывали, словно дойную корову в стойле. Тем не менее, манипуляции подруг странно завораживали. Она с сомнением бросила взгляд на себя в зеркало через плечо Озлы. Неужели подругам, как бы искусны они ни были, удастся изменить то, что она сама видела в своем отражении? — Кожа у тебя отличная, но надо бы добавить цвета, — постановила Озла. — Тональная база «Макс Фактор» плюс капелька моей красной победной помады от Элизабет Арден. Матушка говорит, что женщины, которые красят губы, — кокотки. И она совершенно права. Из тебя получится отличная кокотка. — Так, теперь волосы! — ма расплела длинную косу бэт и теперь пропускала между пальцами волнистые светлые русые пряди. «Если отхватить дюймов шесть...» «Да не смотри ты на меня так! Я свою сестренку уже не раз стригла. «Матушка меня убьет!» «Бет!» — строго сказала Озла. «Если ты еще раз скажешь матушка, я тебе так дам, что своих не узнаешь! Расправь плечи! Выше голову! Накрась губы!» «Я передумала!» Бет попыталась встать. «Не хочу я никуда идти!» Но было слишком поздно. Глаза подруг горели воодушевлением. Протест Бетт тут же был подавлен, и она наблюдала, словно зачарованная, как ее раздевают, вертят, красят губы. Щелкнули ножницы, и шести дюймов волос, как не бывало. Озла подкрутила вялые локоны Бетт и заколола их невидимками, а Мапп начала подрубать темно-синее платье. «Слишком коротко!» — ужаснулась Бетт. «Глупости!» оборвала ее мап, не выпуская из рук иглу. «У тебя же есть ноги, Бет. Спереди ты, надо признать, плосковата, бедра тоже не очень, но ноги у тебя имеются, причем весьма недурные, так что сегодня их должны увидеть». «Нет». «Да», — безжалостно возразили подруги. «Через какое-то время, когда снарядом закончили...» Темно-синее платье было не узнать. Полученный от мап красный шарфик красиво задрапировал вырез. Подол едва прикрывал коленки Бет и казался пышнее благодаря алой нижней юбке Озлы. Пусть шелестит и мелькает на ходу вокруг твоих стройных ножек. Бет недоверчиво уставилась на свое отражение в зеркале. Прекрасного лебедя ее, конечно, не превратили. Никакое выщипывание, шитьё, и шелковые оборки не могли наделить ее фигурой Мап и лоском Озлы. И все же выглядела она далеко не так ужасно, как опасалась. «Сделаем тебе прическу под Веронику Лейк», — восстановила Мап, вынимая заколки. «Ты всегда опускаешь голову при встрече с незнакомцами, а если у тебя появится прядь на один глаз, за который можно спрятаться, станешь казаться не застенчивой, а...» «Загадочной!» Она расчесывала, делала пробор, взбивала. «Ну, как тебе?» «Матушка это просто возненавидит», — подумала бэт ну вообще вообще-то, если честно, выглядело не то чтобы совсем плохо». Подруги поспешно занялись собственными нарядами. Мап надела нечто ярко-фиолетовое с синими переливами. Платье обхватило ее высокую фигуру, будто вспышка молнии. «Это старая подкладка от штор», — пояснила она. «Я ее откопала в мешке с тряпками ума, когда ездила в Лондон в последний раз. Думаю, три стирки вполне переживет». «Милочка, только ты из Скарлетт О'Хар способны облачиться в занавеску и при этом шикарно выглядеть», — оценила Озла, пристегивая чулки к поясу. «А мне все равно, что надеть». Передай мне вон то ситцевое в розочках. Итак, Бет, слушай. Мы с Мап отвлечем твою мать, а ты выбегай через черный ход. Скажем, что у тебя разболелась голова, и ты пораньше легла спать». «Теперь я точно попаду в ад», — подумала Бет, кружась, как и остальные, в облачке духов Суар де Пари из запаса Фозлы. Но эта мысль не помешала ей поцеловать Бутса на прощание перед тем, как схватить пальто. «Отлично! Поехали!» — сказал Джайлс, когда они забрались в его автомобиль на непроглядно темные улицы. «Это кто? Неужели наши Бет? Отложи для меня танец, красавица!» «Я не умею танцевать!» — пробормотала Бет. «А даже если бы и умела, наверняка ненавидела бы это занятие!» Танцы оказались шумными, как она и опасалась. Собралась тьма народа, просторный зал ломился от мужчин в военной форме и местных девушек. Бэт едва различала сцену, где оркестр исполнял перекресток смокинг. Джайлс и Мапп поспешили на танцпол, заметив, как Озла нетерпеливо выстукивает ритм своими крохотными лодочками со стразами, Бэт и ее убедила пойти танцевать. Перспектива сидеть в одиночестве пугала, но еще неудобнее было заставлять подруг стеречь ее ночь напролет. Едва только Озлу пригласили, бет отыскала для себя стул у стенки. Какой-то белобрысый парень склонился над ней, обдав парами Джина. «Покружимся, Вероника Лейк?» «Благодарю вас, нет». Не то чтобы бет нравилась находиться в толпе, но через какое-то время она поняла, что ничего не имеет против того, чтобы спокойно сидеть, алые шелковые оборки приятно шелестели у ее колен, и следить за танцорами. Пары вихрем кружились под музыку, юбки женщин раскручивались колоколом, будто венчики цветов. На форме мужчин сияли начищенные пуговицы, мелькали нашивки. Она почти уже различала в этой круговерте определенные узоры, напоминающие то ли спирали из лепестков розы, то ли рисунок кирпичной кладки. «Привет!» Гарри шлепнулся на стул рядом с ней, большой, веселый, с растрепанными черными волосами. Казалось, он не просто не удивился переменам в ее внешности, а вовсе их не заметил. Бет улыбнулась и поняла, что ее это ничуть не огорчило. Когда Джайлз сделал большие глаза, а потом изобразил, что очарован ее преображением, это показалось ей немного обидным. Неужели прежде она выглядела таким уж чучелом? Видимо, да. Но если и так выходит на ее прежний облик, Гарри тоже не обращал внимания. И это радовало. «Не ожидал тебя здесь увидеть», — продолжал он, закидывая руку за спинку стула. «Почему? Разве я такая зануда?» «Нет». «Но ты ведь не выносишь толпу?» «Меня вытащили озлы и мап». Бет взглянула на Гарри сквозь падавшую на один глаз волну волос. сгорает желание спросить, чем итальянская флотская «Энигма» отличается от флотской немецкой, взломом которой занимались в его корпусе. Но посреди толпы, где полно чужих, нельзя было разговаривать о шифрах и взломе, и Бет попыталась завязать разговор на обычную тему. «А твоя жена тоже тут?» Шейла дома с Кристофером. Вчера вечером она ходила на концерт с приятелем, так что сегодня вытолкала меня за дверь, и велела развлекаться. Хотя, судя по его голосу, он вовсе не жаловался на такое положение вещей. Бет поняла, что сочувствует ему, но не знала, как это выразить словами. Когда ребенок такой слабенький, одному из родителей приходится постоянно быть рядом. «А, а как ты думаешь, Америка вступит в войну?» Бет попыталась переключиться на менее личную тему. «Хорошо бы». Лицо Гарри помрачнело. «Немецкие подлодки из нас просто фарш делают». Беседа снова заглохла. Обсуждать щелчки и омаров бэт могла хоть день напролет, а вот обычный разговор давался ей трудно. Но это все-таки лучше, чем раньше, когда при любом разговоре мне казалось... что я плыву против течения. Оркестр заиграл в настроении, и по залу прокатился басовый риф. «Хорошо играют», — заметила Бет, не зная, что еще сказать. «Да, неплохо. Но лично я предпочитаю несколько более упорядоченную музыку, когда там ровные узоры». Гарри ухмыльнулся в ответ на ее ошарашенный взгляд. «Ты тоже?» Я так и думал. Не знаю, в чем тут дело. Либо наш мозг изначально так устроен, либо мы просто к этому привыкли, учитывая, чем мы занимаемся круглый день. Вот бах — это моё В хорошо темперированном клавире уйма узоров. Я его никогда не слышала. В Кембридже я подрабатывал в музыкальной лавке, и когда не было покупателей, слушал музыку в наушниках. Очень, знаешь ли, раздражала, если кому-то приспичит копаться в пластинках, ровно когда ты в самой середине симфонии. А я никогда не была в Кембридже. Я никогда нигде не была. Мелодия закончилась, пары распались. Одни танцоры отошли в сторонку, другие нашли новых партнеров для начавшей журчать лунной серенады. Гарри прислушался. Может, покружимся? «Не хочу танцевать. Хочу на работу», — призналась Бет. «Я тоже. Люди вроде нас с тобой. Мы еще более зависимы, чем опиуманы». Они обменялись улыбками, но не без горечи. Бет понимала, что обоим не терпелось поговорить о таких вещах, которые нельзя было упоминать. «Пошли», — сказал Гаррис с внезапной решимостью. «Выведя Бет на танцпол», Гарри крепко обхватил ее за талию одной рукой, другой сжал ее ладонь и повел Бет под медленную, убаюкивающую мелодию. Если разговаривать вот так, никто нас не услышит. Он склонился к ней и зашептал в самое ухо. «Я обнаружил пару новых трюков для работы с крибами. Они годятся не только для флотских шифров. Рассказать?» В его дружелюбном голосе слышались озорные нотки. Бет помедлила, но все прочие пары покачивались на танцполе с закрытыми глазами, а Гарри шептал ей прямо в ухо. Даже если очень стараться, посторонние из-за громкой музыки не смогли бы различить ни слова. — Да. Расскажи, пожалуйста, — прошептала она в ответ, тоже улыбаясь и расслабленно опираясь на его руку. — Так вот. Я работал над четырехроторной машиной. Сверкающий латунный узор, который выводили музыканты, ложился на узор, который плели слова Гарри. Когда бэт прикрывала глаза, ей казалось, что она почти различает оба эти узора. Дилли засадил меня за квадраты Виженера. С таким я уже имел дело. Ты умеешь их взламывать без ключа. Проще некуда. «Ну, ты молодец. А как насчет...» «А вы все шепчетесь и шепчетесь!» Возле них появился Джайлз. «Можно теперь мне?» «Нет, спасибо», — решительно отказалась Бет. Она оперлась на плечо Гарри, горя от желания обсуждать квадраты Виженера и четырехроторные энигмы, и едва заметила, как Джайлз, со смехом воскликнув «Ладно, уж держите свои тайны при себе», и исчез среди танцующих